В стояла такая тишина, что было слышно дыхание взволнованных людей, только что ставших свободными. Никто из них в первый момент не шевельнулся, не верилось, что все это не сон, а явь. Поняли, что вам сказано было? — вмешался Микулинский. И только тогда они, бросились к скворотинскому, стали его благодарить и кланяться, а вместе с ними кланялся и Терентий. — А ты-то что благодаришь-то? — смеясь спросил князь. — А тебе ведь ничего не сказано, ты не мой человек, и тебе вольную я давать не могу. — Знаю, батюшка, князь, — без смущения и зависти ответил Терентий, — а я за товарищей радуюсь. — Молодец, — воскликнул князь, — только я и тебя ведь не забыл. Видел я твоего боярина и говорил с ним о воле для тебя а неделю назад он мне с попутными людьми наказывал сказать, что вольная твоя уже в грамоте записана. Так что ты вольным допрежь своих сотоварищей стал, только до сего часу не ведал о том. Тебе, Ферапонт, давать вольную мы не в силе, но порешили семён Ивановичем приписать тебя тоже городу, а быть тебе причисленным городовой охране. Керапонт уже не мог от волнения произнести ни слова. — А теперь моя награда для всех шестерых, — продолжал Воротынский. — Вот Иван Григорьевич, — он указал на Выродкова, — по моему наказу велел выстроить каждому из вас по дому. — Стоят они все в ряд, по соседству, в домах тебе все готово, входи и живи. Сейчас пойдете вместе с ним, и он передаст каждому его дом. «Когда же будете на Василии справлять, меня позовите погулять вместе с вами», — широко улыбаясь, закончил князь. Все только низко кланялись и в едином порыве начали поочередно обниматься, смеясь и всхлипывая. Прошло около месяца с этого памятного дня, а для Данилы он еще не освоился с этим, с новым положением вольного человека. Да и не он один, а все шестеро друзей. Первые основатели Новограда-Свияжского. По-прежнему они ломали шапки перед начальными людьми, даже равными им теперь по служебному чину, отвешивали поклоны каждому дьяку и даже подьячему. Такова сила привычки, а после стольких лет унижения не сразу почувствуешь себя человеком. А, впрочем, в их поведении появилось что-то более уравновешенное и спокойное. А Данила за этот месяц похудел, смотрел настороженно, улыбка почти не посещала его лица. Жил он все в той же коморке при казенном дворе, а дом его, полученный награду за заслуги, пустовал. Да и остальные дома, выстроенные Выродковым по приказанию Воротынского, не все были заняты своими хозяевами. По-настоящему обжит был лишь дом дяди Ферапонта. Там жизнь шла уже так, как ей положено, идти в семейном доме. Даже во дворе мычала новокупленная кормилица-коровушка. Из остальных пяти занят был под жилье пока только дом Терентия, соседний с Каменевым. Его занимали сам хозяин да Васька Дьячков с Ветькой Бровкиным. Жили они на холостяцком положении, ведь... Весь день на службе, да в разных делах, а домой приходили только на ночлег. Зачем ночевать каждому в одиночку? Скучно. Вот они жили пока у Терентия, а свои дома держали на замках. Почему пока? На третий день после получения воли Митька Сухоруков по общему согласию был отправлен в Москву за своей семьей и за родными друзей своих.